Да ведь его отношение к Берону всем, кажется, нам известны. И по этим отношениям его наказать следует. Сослать, а не награждать таким образом. «Но с этим-то я не согласен», — сказал Миних. «Мало ли кто был в хороших отношениях с Бероном. Потому что не быть с ним в хороших отношениях значило губить себя. Нет, я стою на Черкасском. Он такой человек, который никому не будет мешать». Он будет на своем месте. Дальнейшая работа совершалась без перерыва, и скоро список наград был готов. С этим списком сын Миниха отправился к принцессе. Сам же фельдмаршал поручил ему сказать, что будет во дворце часа через два, так как совсем выбился из сил и должен вздремнуть немного». Он действительно быстро заснул, но тотчас же и опять проснулся в волнении. «Нет, теперь не до сна. Мне нужно быть там, нельзя терять ни минуты. Нельзя допускать, чтобы кто-нибудь воспользовался чем-либо без моей воли, чтобы кто-нибудь перебил или ослабил мое влияние на принцессу». Он вместо сна только освежил свою уставшую голову холодной водой, Выпил рюмку вина и поехал вслед за сыном. Было уже около полудня. На улицах много народу. Сразу заметно необычайное движение. Весть о ночном событии уже облетела город. Шли толки, расспросы, многие не верили. Толпы народа стягивались к дворцам, но их разгоняли, объявляя им, что нечего глазеть, что нет никакого парада ни торжества. Многие послушно удалялись и шептали друг другу: "И то уйдем к подобру по здорову. Мало ли что болтают? Может, и точно ничего нет? Может, сидит он там спокойный, в ус не дует? Так ведь как бы нам за стенка не понюхать?" Но находились и такие, что удалиться не были в силах. Неудержимое любопытство, сознание чего-то важного, совершившегося, тянуло их ко дворцам. Они пристально всматривались в каждую проезжающую карету. Скоро карет стало показываться довольно много, и все по направлению к Зимнему дворцу. Но как же ничего нет? Конечно, есть, толковали люди. бы ничего не было так к летнему, они к Зимнему дворцу ехали бы. В одной из карет народ заметил цесаревну Елизавету. Она выглянула в открытое окошко кареты, прекрасная, только немного, как будто бы бледное сегодня лицо ее было спокойно. Встречные люди снимали шапки, и она с доброй улыбкой кивала всем головой. Ее появление произвело немало толков. Были люди, которые, глядя на нее, говорили и думали. «Эй, матушка царевна!» Чавит, ты думала, что скоро к тебе все поедут на поклон, а сама на поклон опять едешь!» Но таких людей было очень мало. Многие, напротив, и открыто выражали свою глубокую жалость к положению цесаревны. «Не ей бы ехать, — говорили они, — а к ней бы спешить всем поздравлять ее со вступлением на престол родительский» целовать ее золотую царскую ручку. Но она была спокойна. Своей легкой, грациозной поступью вышла она из кареты у Зимнего дворца и прошла в покое Анны Леопольдовны. У принцессы было уже много народу. Все, кого она считала за своих. Миниха, Менгдона, Устермана, Левенвольда. Были здесь и адъютанты фельдмаршала, Манштейн, и Кенигсфельс, оба деятельные участники ночного предприятия. Все чувствовали себя очень хорошо, все были бодры, довольны, велись оживленные разговоры на немецком языке. Цесаревна на мгновение остановилась и невольно вздрогнула. Ни одного близкого, ни одного дружеского лица не видела она среди этого счастливого общества. Все это были люди совершенно чуждые ей по всему. Был тут и личный враг ее, старый хитрый Остерман, которого когда-то в первые дни своей юности она считала другом и который всю жизнь только и делал, что вредил ей, отстранял ее. Но цесаревна сейчас же сдержала волнение, и снова вызвала на лицо свою любезную улыбку. Она подошла к Анне Леопольдовне, поклонилась ей и даже совершенно свободно, ни на секунду, не изменившись в лице, поцеловала у нее руку, как у правительницы. «От всего сердца радуюсь этому событию», — сказала она и прибавила вполголоса. «Но только, сестрица, оно не было для меня новостью, Последний раз вечером у Берона я слышала несколько фраз из вашего разговора с фельдмаршалом. Миних стоял за стулом Анны Леопольдовны. Он слышал, что говорила цесаревна, и невольно взглянул на нее с изумлением.